Лицо Рэшли было таково, что раз его увидев, вы напрасно старались бы его забыть. Оно врезалось в память, пробуждая мучительное любопытство, хотя и вызывало в вас неприязнь и даже отвращение. Это впечатление очень сильное, зависело, если разобраться, не от безобразия его лица. Черты его, хоть и неправильные, были нисколько не грубы, а проницательные темные глаза под косматыми бровями – и вовсе не позволяли назвать это лицо просто некрасивым. Но в глазах его таилось выражение хитрости и коварства, а при случае и злобы, умеряемой осторожностью, злобы, которую природа сделала явной для каждого рядового физиономиста, может быть, с тем же намерением, с каким надела она гремучие кольца на хвост ядовитой змеи. Как бы в вознаграждении за такую невыгодную внешность Рэшли Озбалдистон был наделен самым мягким голосом, самым звучным, сочным и богатым, какой мне доводилось слышать, и подлинным даром слова, чтобы этот тонкий инструмент не пропадал напрасно. Едва успев Рэшли договорить первую фразу приветствия, как я уже мысленно согласился с мисс Вернон, что мой новый родственник мгновенно покорил бы любую женщину, если бы она могла судить о нем только при посредстве ушей. Он хотел уже сесть со мною рядом за стол, но мисс Вернон, которая, как единственная женщина в семье, полновластно распоряжалась в таких делах, поспешила посадить меня между собою и торнклифом. А я, понятно, не стал возражать против этого приятного соседства. «Мне нужно с вами поговорить», — сказала она, — «и я нарочно посадила между вами и Рэшли честного Торни. Он послужит периной меж стеною замка и огнедышащим ядром». Покуда я первое с кем вы познакомились в этой блещущей умом семье, расспрошу вас, как мы вам понравились. Очень затруднительный вопрос, мисс Вернон, если принять в соображении, как мало времени провел я в Осбалдистенхолле. по философия нашей семьи вся как на ладони. Есть, правда, небольшие оттенки, отличающие ту или другую особь. Так, мне кажется, называют это натуралисты. Но уловить их может только глаз тонкого наблюдателя. Зато вид можно распознать и охарактеризовать сразу же. Если так, пять старших моих кузенов получат, я полагаю, почти одинаковую характеристику. Да, каждый из них представляет собой счастливое сочетание пьяницы, собачника, задиры, лошадника и дурака. Но как нельзя, говорят, найти на дереве два в точности схожих листка, так и здесь у каждого из них эти счастливые свойства смешаны в несколько иной пропорции доставляя приятное разнообразие для тех, кто любит изучать характеры. «Сделайте милость, мисс Вернон, дайте мне хотя бы набросок». Вы получите сейчас семейный портрет в полном объеме. Так легко сделать это одолжение, что отказать в нем невозможно. В персе старшем сыне и наследнике, больше от пьяницы, нежели от собачника, задиры, лошадника и дурака. Мой милейший Торни более задира, нежели пьяница, собачник, лошадник и дурак. Джон, который семь дней в неделю ночует в горах, тот прежде всего собачник. Лошадник ярче всего представлен в дике, который готов лететь за 200 миль, не слезая с седла, чтобы поспеть на скачке, где его облапошит каждый, кому не лень. В Уилфриде же глупость настолько преобладает над всеми прочими качествами, что его можно назвать просто дураком. недурная дурная коллекция, мисс Вернон, и представленные в ней разновидности принадлежат в общем к весьма любопытному виду. «Но разве на вашем холсте не найдется место для сэра Гилдебранда?» дядя я люблю», — был ответ. «Я в долгу перед ним. Он делал мне добро, или думал, что делает, и я предоставлю вам самому написать его портрет, когда вы ближе его узнаете». «Прекрасно», — подумал я про себя. «Рад, что она проявила все-таки хоть некоторую снисходительность. Кто ожидал бы такой злой сатиры от такого юного и такого необыкновенно красивого создания?» «Вы думаете обо мне?» — сказала она и подняла на меня темные глаза, словно желала проникнуть взором в мою душу. «Да, я думал о вас», — отвечал я, несколько смущенный, смелой прямотой ее вопроса, и затем, стараясь превратить в комплимент свое откровенное признание, добавил. «Как мог бы я думать о ком-нибудь другом, имея счастье сидеть рядом с вами?» Мисс Вернон улыбнулась с гордым высокомерием, какого никогда не встречал я на таком прелестном лице. «Должна теперь же вас предупредить, мистер Озбалдистон, что на меня напрасно тратить комплименты, а потому не швыряйтесь учтивыми словами. У изящных джентльменов, путешествующих в этой стране, они заменяют погремушки, бусы и браслеты, какими мореплаватели задабривают диких обитателей новонайденных земель. Не истощайте запасов вашего товара. В норт вы найдете туземцев, которых ваши безделушки расположат в вашу пользу». На меня же вы их потратите даром, так как я случайно знаю их подлинную цену.